Продолжаем двигаться и после того, как потеряем голову. Можно иметь большой ум и не быть умным, как можно иметь большой нос и быть лишену обоняния. Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить добро, сделанное другом. За добро мы платим добром только врагу, за зло мстим и врагу, и другу. Мужчина любит женщину чаще всего за то, что она его любит. Женщина любит мужчину чаще всего за то, что он ею любуется. Семейные ссоры – штатный ремонт ветшающей семейной любви. Красавица смотрит на свою любовь, как на жертву-малоху. Некрасивая считает ее ненужным подарком, который ей позволили принести. Женщина не то ни сё, видит в ней просто половую повинность. Страсти становятся пороками, когда превращаются в привычки, или добродетелями, когда противодействуют привычкам. Когда дурак начинает считать себя остроумным, количество остроумных людей не увеличивается. Когда умный человек признает себя остроумным, всегда становится одним умным меньше и иногда одним остроумным больше. Когда остроумный начинает считать себя умным, всегда одним остроумным становится меньше и никогда не бывает одним умным больше. Умный спросил глупого, «Когда вы скажете что-нибудь умное?» «Тотчас после вашей первой глупости», — отвечал глупый. «Ну, в таком случае нам обоим придется ждать долго», — продолжал умный. «Не знаю, как вы, а я уже своего дождался», — закончил глупый. Только в математике две половины составляют одно целое. В жизни совсем не так.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 потеряв то, чем долго наслаждалась. Мужчина плачет, не достигнув того, чего долго добивался. Для первой слезы – вознаграждение за потерю, для второго – награда за неудачные усилия и для обоих – утешение в несчастье. Счастье – кусок мяса, который увидела в воде собака, плывшая через реку с куском мяса во рту. Добиваясь счастья, мы теряем довольство, теряем, что имеем, И не достигаем того, чего желаем. Исключения обыкновенно правильнее самого правила, но они потому не составляют правила, что их меньше, чем неправильных явлений. Кто из людей презирает людей, должен презирать и самого себя, потому презирать людей вправе только животное. Он грязно обращался с женщинами, и потому женщины его не любили. Потому что женщины все прощают, кроме одного неприятного обращения с собою. Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, не умело убрать своих последствий. Мужчина любит женщину, сколько может любить. Женщина любит мужчину, сколько желает любить. Потому мужчина обыкновенно любит одну женщину больше, чем она того стоит, а женщина хочет любить больше мужчин, чем сколько в состоянии любить. Мужчина любит обыкновенно женщин, которых уважает, женщина обыкновенно уважает только мужчин, которых любит, потому мужчина часто любит женщин, которых не стоит любить, а женщина часто уважает мужчин, которых уважать не стоит. Хорошая женщина, выходя замуж, обещает счастье, дурная ждет его. Политика должна быть не более не менее, как прикладной историей, теперь она не более, как отрицание истории,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 Это способ направления народных стремлений и действий, насколько он зависит от установившегося исторические соотношения его нравственных и материальных средств. История, прошедшая для народа, это то же, что для отдельного человека, его природа, ибо природа каждого из нас есть не что иное, как сумма наследственных особенностей. Значит, как темперамент, есть совокупность бессознательных, но и самого человека исходящих условий, давящих на личную волю,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 Творцы общественного порядка обыкновенно становятся его орудиями или жертвами. Первыми, как скоро перестают творить его, вторыми, как скоро начнут его переделывать. Порядочная женщина до замужества может любить только жениха, а после замужества только мужа. Но жениха она не любит вполне, потому что он еще не муж, а мужа, потому что он уже перестал быть женихом.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 Второй всегда скажет и никогда не подумает. У первого язык всегда в сфере мысли, у второго мысль вне сферы языка, у первого язык секретарь мысли, у второго ее сплетник или доносчик. Влюбленный мужчина всегда глуп, потому что добивается только любви женщины, не желая знать, какую любовью любит его женщина. А это главное, потому что женщина любит только свою любовь и любит мужчину лишь настолько,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 Его поцелует любимая женщина. Женщина, влюбившаяся в мужчину, которому она не может принадлежать, должна сказать ему, «Для вас я готова на преступление, но вас я так люблю, что вас не допущу до него». Мужчина в подобном случае должен говорить иначе, «Для вас я готов на все, потому что люблю вас, и был бы готов на преступление, если бы меньше любил вас». Красивыми мужчинами женщины любуются,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 Тот, кто мнением других о себе, дорожит больше, чем своим собственным. Итак, быть самолюбивым значит любить себя больше, чем других, и уважать других больше, чем себя. Самый верный и едва ли не единственный способ стать счастливым – это вообразить себя таким. Чтобы сделать Петра великим, его делают небывалым и невероятным, между тем, надобно изобразить его самим собою, чтобы он сам собой стал велик. Крепкие слова не могут быть сильными доказательствами. Уметь разборчиво писать — первое правило вежливости. Бедные люди могут иметь нравственные правила, но не должны иметь воли. Первое спасает их от преступления, второе — от несчастий. Мужчина слушает ушами, женщина — глазами. Первый, чтобы понять, что ему говорят,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 живопись крепостными художниками и палиховскими икономазами. Смотря на вещи свысока, с высших точек зрения, мы видим только геометрические очертания вещей и не замечаем самих вещей. Поэзия разлета в обществе, как кислород в воздухе, и мы не чувствуем ее только потому, что ежеминутно ею живем, как не ощущаем кислорода, потому что ежеминутно им дышим. Вернейшее средство исправить женщину показать ей идеал и сказать, что это ее портрет. Из ревности ей захочется стать его оригиналом, и непременно удастся сделаться его сносной копией. Очень ясно излагают свои мысли о сущности вещей, но в этом изложении ясны только мысли, а не сущность вещей. Понимать свои мысли о предмете не значит понимать предмет. Добрый человек не тот, кто умеет делать добро а тот, кто не умеет делать зла. Играя других, актеры отвыкают быть самими собой. Иногда необходимо нарушать правила, чтобы спасти его силу. Люди самолюбивые любят власть, люди честолюбивые влияние, люди надменные ищут того и другого, люди размышляющие презирают и то, и другое. Одиночество развило в нем привычку размышлять о самом себе, а это размышление вывело его из одиночества. Размышляя о себе самом, он незаметно для себя стал разговаривать с самим собой и таким образом приобрел себе собеседника в самом себе. Он встретился с собой, как с любопытным и приятным незнакомцем. При них был порядок не потому, что они его умели установить, а потому что не сумели его разрушить. Повесе, чтобы соблазнить женщину, Нужно больше тонкого понимания людей, чем Бисмарку, чтобы одурачить Европу. Большая разница между профессором и администратором, хотя она выражается только двумя буквами. Задача первого ⁇ заставить себя слушать, задача второго ⁇ заставить себя слушаться. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. С чистолюбием дельца, но со средствами одного самолюбия выходит интриган. Искусство – суррогат жизни, потому искусство любят те, кому не удалась жизнь. Поставщики знания и потребители искусства и обратно – таково устройство нашего культурного хозяйства, оборота. Незамужние жены из запретного плода превращаются в контрабанду с фальшивой пломбой, Их уже не скрывают, но говорят, что приобрели их согласно с действующим нравственным тарифам. Всего хуже – сознавать себя дополнением собственной мебели. Чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум. Религиозное чувство ставит руководителем жизни разумное проведение, рассудок,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 Это значит только одно. Его или ее много любили. Музыка ⁇ акустический состав, вызывающий в нас аппетит к жизни. Как известные аптечные составы, вызывают аппетит к еде. Счастье не в том, чтобы прожить благополучно, а в том, чтобы понять и почувствовать, в чем благополучие может состоять. Светские люди ⁇ это класс общественных трудней, откармливаемые рабочим людом, сначала для потехи,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 Здравый и здоровый человек лепит Венеру Милосскую и своей Акулины и не видит в Венере Милоской ничего более своей Акулины. Счастлив, кто может жену любить как любовницу, и несчастлив, кто любовница позволяет любить себя как мужа. О добродетелях людей, особенно женщин, большей частью можно судить только по совокупности их пороков, потому что добродетелью обыкновенно считают люди, особенно женщины, только отсутствие соответствующего порока. Существующий порядок, пока он существует, не есть лучший из многих возможных, а единственно возможный из многих лучших. Не то, что он лучше из мыслимых, сделало его возможным, а то, что он оказался возможным, делает его лучшим из мыслимых. Некоторые женщины Умнее других дур только тем, что сознают свою глупость. Разница между теми и другими только в том, что одни считают себя умными, оставаясь глупыми, другие признают себя глупыми, не становясь от того умными. Дамы только тем и обнаруживают в себе присутствие ума, что часто сходит с него. Дружба обыкновенно служит переходом от простого знакомства к вражде.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 Вторые кажутся глупыми, потому что нерешительны. Есть два рода любви к ближнему. Если мы любим само наше чувство любви к другому, это любовь. Если мы любим любовь другого к нам, это дружба. Любовь разрушается взаимностью, а дружба ею питается. Наше сочувствие религиозной старине не нравственное, а только художественное. Мы любуемся ее чувствами, не разделяя их, как сладострастные старики любуются молоденькими девицами, не будучи в состоянии их любить. Было бы сердце, а печали найдутся. Размышляющий человек должен бояться только самого себя, потому что должен быть единственным и беспощадным судьей самого себя. Кто смеется, тот не злится потому что смеяться – значит прощать. Кто имеет друзей, которые ненавидят друг друга, тот заслуживает их общей ненависти. Ум гибнет от противоречий, а сердце ими питается. Под холодной веселостью часто скрывается теплая грусть, как альпийский лед прикрывает нежный подснежник. Можно ненавидеть человека, как под лица, а можно умереть за него, как за ближнего. Молодая девица, желающая выйти замуж за пожилого мужчину, должна написать ему следующее письмо со вложением дружбы. «Я не могу быть ни вашей любовницей, ни вашей женой. Любовницей, потому что я вас слишком люблю. Женой, потому что недостойна вашей любви». Какая разница между женой и любовницей? Любовниц мы любим по инстинкту. Жены нас любят по апостолу. Следовательно, для гармонии жизни надобно иметь и жену, и любовницу. Незаслуженной любовью нелюбимых жен мы мстим коварным любовницам, а самоотверженной любовью к нелюбящим любовницам мы подаем добрый пример нашим обманываемым женам. Чувствительность есть подделка чувства, как диалектика есть подделка логики.